Глава четвертая. Первым вернулось обоняние. Медленно приходя в сознание, кон ощутил запах сырой земли, облепившей лицо. Голова гудела, словно медный котел, по которому ударили тяжелый кувалдой. Он замигал, потряс волосами, спадавшими на глаза. И тут же приступ рвоты, зародившийся в кишках, поднялся к горлу жестким комком. Варвар сидел на крепком металлическом стуле, скованной по рукам и ногам. Полоски стали удерживали его живот, запястья и лодыжки, не позволяя сдвинуться с места. Через залепленные грязью веки Конан с трудом различил поверхность гладкого мраморного пола. Он смутно припомнил, как его безвольное тело волокли по земле и грубо забросили в какой-то фургон, полный прелой соломы. Порыв теплого ветра разворошил гриву черных волос и Кемериц с усилием поднял голову. Перед ним распахнулись в ночь резные створки окон. За окнами открывался вид на сад. Сквозь бесконечные ряды деревьев пробивался свет огней Акхарии. Луны не было, но по звездам, усыпавшим небосвод и сверкавшим подобно драгоценным камням, северянин определил, что время далеко за полночь. «Очнулся собака!» – раздался голос сзади. «Это был Голбант». На его правой руке белела повязка со следами проступившей крови. Он сделал неспешный круг перед беспомощным тимирийцем. Телохранитель заметил, как напряглись мощные мускулы Конона, врезаясь в железо оков, и усмехнулся. И его темные глаза вспыхнули яркими углями. «Бесполезно! Тебе не вырваться на свободу! Лучше бы потратил усилия, прося меня сделать твою смерть быстрой и легкой!» Голбан достал кинжал и приблизил серебристое острие к лицу варвара. Конан расслабился, спокойно глядя на отточенный клинок. «Отвечай!» Кончик кинжала впился в кожу ниже правого глаза кемерийца. «У тебя есть что сказать!» Голбан переместил лезвие к шее варвара. «Почему ты не молишь своих богов о спасении? Они, глядишь, откликнулись, возопиты достаточно громко!» Острый, как бритва, край стал медленно рисовать на загорелой коже плеча кемерийца замысловатые узоры. Конан обнажил зубы в диком оскале. Его синие глаза полыхнули такой ненавистью, что его мучитель опустил клинок и невольно отшатнулся. — "Галбанд, ты плохо обращаешься с нашим гостем! — послышалось со стороны, и кинжал телохранителя поспешно вернулся в ножны. Воин наступил в темный угол. «Я не причинил ему большого вреда», – сказал он голосом, полным разочарования. «Надеюсь», – произнес человек в зеленом балахоне. «Ведь ему предстоит еще важная работа сегодня». Человек подошел поближе и внимательно посмотрел на мелкие, но болезненные ранки, оставленные острым кинжалом. Бархатный капюшон был откинут назад и не спадал складками на плечи, обнажая голову. «Это был чернокожий мужчина», – с острыми аристократическими чертами лица. Высокий куполообразный лоб и сильная челюсть, возможно, и сделали его красивым, но усталый взгляд придавал ему старческое выражение. Хотя он и был, очевидно, молод, но глаза с красноватыми прожилками были, как у глубокого старца. Кожа его унылого лица дрябло свисала по бокам. Конан заметил зеленоватый налет на нижней губе колдуна. Поймав пристальный взгляд варвара, чародей отвернулся и будто стыдливо утер рот бархатным рукавом. «Ты должен учиться сдержанности!» – бросил он Галбанду. «Это человек – ценный инструмент, а если мы будем относиться к своим инструментам бережно, то они будут служить нам хорошо!» Чернокожий повернулся снова к Конону, вытащил из складок одежды носовой платок и заботливо вытер окровавленное плечо Кимирийца. Аккуратно сворачивая платок и пряча обратно в карман, колдун внимательно рассматривал варвара, глядя сверху вниз. Его темные глаза пытались заглянуть в самую душу северянина. «Я Шакар из Кишана», — сказал он наконец. «Ты слышал про меня?» «Нет, но я думал, что тот, кто хочет стать придворным магом короля Самуаби, должен выглядеть по-другому. Что ты сделал со мной?» «Неплохое остроумие для неотесанного дикаря». «Я всего лишь разбил стеклянный шар от твою грудь. Шар был наполнен слабым раствором черного лотоса. Его пары воют человека в бессознательное состояние, но не причиняют длительного вреда. Всего лишь чувство легкого головокружения и тошнота на какое-то время. Все же я надеюсь, что это не причинит особого беспокойства в твоей миссии сегодня вечером». Кун сплюнул под ноги Шакара. «Заставь свою комнатную собачонку исполнять свои поручения!» – кивнул он в сторону Галбанда. «А я тебе не слуга!» Колдун рассеянно кивнул, сложил ладони вместе и отклонился от заключенного. Он зашагал возле мебели, расставленной у одной из мраморных стен. «Грецы Кишана не испытывали ко мне симпатию», – произнес он глубокомысленно. «Они пытались всячески осложнить мне жизнь, но прежде чем покинуть город...» Я прихватил у них много полезных знаний, а также несколько драгоценных предметов, нужных для жизни за пределами кишана. Стеклянный шар ⁇ одна из этих вещей, но далеко не последняя. Вот и другая. Шакар достал что-то из комода и поднес к глазам Конона. Несколько медных амулетов, размером и формой походивших на куриное яйцо, свисали на тонких золотых шнурах. Бока каждого покрывала черная руническая вязь. Быстрым движением Шакар набросил странный кулон на шею кимерийца. Черный колдун, наклоняясь вперед, оттянул длинные волосы варвара, давая шнурку возможность плотно охватить его плоть. Вот так! бормотал он. Вот так! Кишанин с любовно погладил амулет. При этом глаза его сузились, и он, закусив губу, Стал сматриваться в лицо Конуна. «Вакаларфтан!» Его голос стал походить на шелест сухих листьев. Ожерелье плотнее сомкнулось вокруг шеи северянина. Холод металла стал проникать под кожу варвара. Конун ощутил неприятную пустоту в горле. Дрожь ужаса против его воли пробежала по спине. Шакар выпрямился и довольно усмехнулся. Второй амулет покачался в его руке. «Теперь ты сделаешь все, что я потребую. Сделаешь бесплатно, потому что залогом будет твоя жизнь. Нынешней ночью ты попадешь в покой Зеландры, убьешь ее и выкрадешь серебряную шкатулку. И помни, ты должен вернуться с восходом солнца, иначе эта штука уничтожит тебя». Подвешенный амулет раскачивался все сильнее и сильнее. «Ваккаларнектас!» Голос чародеев в зеленых одеждах затихал, переходя в свистящий шепот. Тем временем адский амулет начал раскаляться. С него посыпался град искр. Наконец он вспыхнул ослепительным белым пламенем. Волна раскаленного воздуха обдала лицо Конана. Кемерит зажмурился от невыносимого света. Через мгновение амулет сорвался со шнурка и упал на пол. Из мраморных трещин повалил едкий дым. Брызги расплавленного металла вгрызались в прочный камень, оставляя на поверхности заметные выемки. С губ шакара сорвался смешок. «О, дамбалах! Прекрасный способ умереть!» «Повторяю, если не вернешься до восхода, то станешь горсткой пепла и не пытайся снять с себя ожерелье! амолед тут же вспыхнет, и ты превратишься в прах. Если же угодишь мне, я, может быть, сохраню твою жалкую жизнь», в голосе колдуна звучал безумный восторг. «Можешь его освободить», – приказал шакар телохранитель, стоящему в своем углу. «Он теперь не опасней робкого ягненка». «Но хозяин», – Голбант явно колебался, – «Выполняй, дурак!» – зашипел чародей в приступе внезапной ярости, и воин тут же заспешил к северянину. Через пару мгновений варвар был освобожден из стального плена. Он поднялся со стула и принялся растирать затекшие члены. Там, где металл впивался в его плоть, остались широкие красные полосы. «Знаешь улицу Симий Рос?» – обратился к кемерийцу черный колдун. Конан коротко кивнул. «Там хранят бочонки вина из Кироса». «Не совсем» то складской район. Особняк Диландры находится в противоположном конце улицы, вдали от складов. Там стоят респектабельные дома и часто ходят патрули городской охраны. «Там еще очень высокая гладкая стена», ставил Галбант холодно. Конус смерил телохранителя испепеляющим взглядом. «Я хочу обратно свой меч», сказал он. «Конечно, разумеется», Шакар согласно закивал. «Принеси гостю его меч, Галбант». На короткий миг воин замялся, но потом быстрым шагом покинул комнату, не смея перечить хозяину. «Ты хочешь изучить карту снова?» – спросил чернокожий мах Конона. «Нет, дай мне слово, что если я принесу тебе шкатулку, ты снимешь эту штуковину!» Варвар коснулся амулета, который обвивал его шею, как спящая змея. «Я клянусь в этом, но если случится так, что женщина останется жива...» то я буду сильно разочарован. И тогда... Кемерис показал зубы в безрадостной усмешке. Я все слышал и понял достаточно хорошо. Вот это другое дело, мой варварский друг. Совсем другое дело. Кстати, может ты слышал о Шемите по имени Элдред Торговец? Шакар пристрельно наблюдал за реакцией Конона и был явно раздосадован его ответом. Нет, пожал плечами Северянин. Имя мне ни о чем не говорит. «Наверное, кто-нибудь из твоих конкурентов за теплое местечко у трона короля?» «Ладно», – процедил колдун, – «это тебя не касается». В тот момент возвратился галбант, неся ножны с мечом Конона. Он нарочито-небрежно перебросил их к и скрипнул зубами, когда варвар, шутя, поймал в воздухе тяжелое оружие. На ходу, прикрепляя меч к поясному ремню, Конан направился к выходу и открыл окованной бронзой дверь. Помни про Амулет! Не смей подводить меня! бросил ему след Шакар, но варвар уже переступил порох негостеприимного дома и скрылся в ночной мгле.